Глава двадцать третья Наблюдательные пункты разместили в двадцати километрах от взрыва. Конструкция простая — бетонный куб с окнами из свинцового стекла. И эти люди мне про чистые заряды будут рассказывать. Себе-то вон чё отгрохали, а народу предлагали дышать живительным цезием. Общее место, к сожалению... В любом государстве верхушка во имя своих масштабных планов кладет на народ то самое. Ученые же сказали, что парец. Ученые-братья в бункере раза в три больше, чем людей в форме. Ниже полковника никого нет. Научные дядьки, как и положено, сидят у экранов и пультов с лампочками. Оживленно рассказывают что-то друг другу, потрясая выползающими из сейсмографов бумажками. Линии пока ровные, даже не представляю, что они там разглядеть пытаются. Военные ведут себя спокойнее. выстроились вдоль стен, всем видом демонстрируя невозмутимость. Мы... Я, Виталина, дед Паша и товарищ Гречка с тремя пожилыми генералами сидим на раскладных стульях у показывающего покрытого снегом тайгу окна. Скорее бы это все растаяло. Зиму я люблю, но у нас тут все настолько готово к посевной, что не терпится начать. Время до приезда сюда мы с Вилочкой провели с толком. Я закончил игрушку... И через поселившегося в Хрущевске англичанина отправил ее мистеру Уилсону В нашей стране игру печатать пока не на чем. Но оборудование из США уже выписано. Обожаю строить новые заводы. Вместе с игрой отправили сценарии, раскадровки и музыка для трех рекламных роликов. Снимут в Англии с английскими детьми. Снимать будет Ридли Скотт. Проверим его актуальные навыки. Он же не сразу стал классным. Пока я занимался игрой, Виталина писала книгу. Наблюдать за тем, как работает нормальный писатель, мне было интересно. Я-то сразу выстроенный поток выдаю, а девушке приходится лепить на стены схемы взаимодействия персонажей, обмазываться кучей черновиков и переводить горы бумаги. Я помощь не навязываю. Влезаю только, когда просит, но все чистовые кусочки с удовольствием читаю. От оригинала отличается, но, как ни странно, в лучшую сторону. Язык приятнее. Может, потому, что я в прошлой жизни перевод читал, а девушка сочиняет сразу на английском. Как бы там ни было, процесс идет, и этому рады мы оба. Вина... Виталине писательство понравилось, и я уже вынашиваю планы по приглашению в гости какой нибудь пожилой гейши, которая надиктует нам мемуары. Так и назовем. Мемуары гейши. Минута, Андрей Антонович, — доложил министру, — пожилой лысый ученый в толстых очках. — Спасибо, Диктор Фоломевич, — благодарил Гречка и предложил мне вот такенную конфету. — Хочешь нажать? — Очень-очень хочу, — признался я. «Э, — Порой мне кажется, что мой шибко умный внучок мечтает превратить планету в радиоактивный пепел, — заметил дед Паша. Поэтому жопу рву, дома с заводами строю, — кивнул я, — чтобы было, что в пепел потом превращать. А песни с книжками — это для инопланетян. Прилетят такие и в пепле пластиночку найдут, послушают и вздохнут так тоскливо. Эх, какой талант был!» Бункер дружно грохнул и испуган затих. «У нас тут вообще-то крайне серьезное мероприятие». Тридцать секунд!» — доложил Венедикт ваши «Пошли!» поднялся на ноги Гречка. — Пошли вместе, любовь моя! — протянул я руку Виталине. — Эх, молодость! — умерился Андрей Антонович. — Балуешь ты его, Андрей Антонович! — заметил дед Паша. Пока мы шли к пульту, Гречка успел ответить. — Да ладно тебе, таких не разбалуешь. Готовый коммунист! В отличие от пульта военного назначения, здесь кнопка была. Увы, не красная, черненькая. Министр воткнул ключ в одну скважину, Венедикт Варфавлович — в другую. Поворот, — скомандовал Гречка, — и ключи синхронно повернулись. Меня начало немножко дергать. Нифига себе петарда, девяносто килотонн подорвать доверили. Мы с Виталиной, пальчики немного дрожат, тоже волнуются. Коснулись кнопки. И Венедикт Варфавлович начал отчет. Три, два, один, пуск! «Активация!» — не удержался я, и мы утопили тугой пластик и металл пульта. «Ну и где?» «Десять секунд задержки», — с ухмылкой пояснил Гречка. «Сейчас как?» Земля под ногами загудела, в небе над тайгой взмыли птицы, и я немного расстроился. Там же сейчас зайчики, лисички, белочки и остальные ежики перемрут. «Что ж ты за скотина такая, человек? Такой большой, прекрасный мир, но обезьяны упорно херачат других обезьян всеми возможными способами, чтобы отжимать ресурсы и демонстрировать коллективную удаль племени. Но наше племя все-таки намного лучше». Следующие события оказались гораздо страшнее. До нас добрался глухой, словно издаваемый самой матушкой землей, гул, а в воздух над тайгой ударило три толстых черных земляных фонтана. Столпившиеся у окон ученые жадно фиксировали происходящее записывающей аппаратурой, личными органами чувств и карандашиками в блокнотах. Нет, нисколько не осуждаю. Благодаря этим и многим другим умным товарищам стратегический противник не может грабить и убивать мой любимый народ. Если из этого эксперимента они вынесут хоть что-то, что поможет укрепить ядерный щит, значит смерть флоры и фауны того стоила. А цезий? Цезий однажды выветрится. Немного жаль товарищей, которые, игнорируя запрещающие знаки, будут ходить в эти края погребы на рыбалку и охоту. Но это тот случай, когда сам себе злобный буратино. Фонтаны и не думали останавливаться, набухая гигантским, очень каноничным грибом из мелкодисперсной землиц. Гриб ширился и пугающе быстро рос, погрузив лес и наш бункер в сумрак. Виталина до боли сжимала мою руку, широко открытыми глазами глядя на последствия подрыва 90 килотонн ядерного дерьма, зарытого на стометровую глубину. В ее глазах я видел пылающие города и оставляющие после себя лишь тени людей. Не хочу больше жать на кнопку.